Москва -поднебесная. Москва поднебесная. Или твоя стена, твое сознание. твоё сознание. Серия 15. -я. Елисей открыл глаза и увидел, что всё ещё парит над городом, поддерживаемый рукой божественного создания. Сумка с крыльями висела у него на шее, лямка сильно натирала и от тяжести ныли позвонки. Нистратов перехватил сумку руками и прижал к груди, словно мамаша родное дитя. А куда мы летим? Летим в Москву, искать инни Пифоргаезу и исправлять ваши с ним грехи. Он должен быть там. Ах, а я почему-то думал, что Форгеза это не человек. Он он мне в снах виделся какой-то странной субстанцией. Я его про себя называл человек радиоволна, представляете? Ну, почти так. И не пи раньше был твоим напарником в нематериальной сфере и существовал как колебание волокнистой структуры времени-пространства. Вы с ним как инь-ян, дуальность одной личности, добро и злоя. А теперь он тоже отчужденец, К как я? Не пойму, чему ты радуешься. Вы натворили дел, которые расхлёбывать и расхлёбывать. Дезертировали в мир смертных, забыли всё начисто. И даже не представляете себе, катастрофа какого масштаба грозит миру. Ладно, не пугай беднягу. Он всего лишь человек. Так что же мы сделали не так? Вы, инсфиратурс, не доделали свою работу до конца. Брокоделы. Оставили, что называется, лазейку, через которую в материальный мир может просочиться такое? Так это что же? Из-за нас башня поломалась? Поломалась? Нет, насфератус. Поломка это совсем другое. Но башня это ещё не самое страшное. Это ещё только начало, цветочки, как вы люди любить выражаться. Гармония нарушается. В человеческом сознании может произойти катарсический шок. который приведёт к последствиям непрогнозируемым. Люди вообще могут перестать воспринимать объективную реальность как нечто твёрдое, непоколебимое. Для кого-то это станет спасением, невероятным открытием, принесёт свободу. Но кто-то, кто не в силах будет это принять, начнёт жить в вечном страхе, подавленным и ничтожным существом. Кому спрашивается это нужно? Но как Как я такое мог допустить? Ты всё узнаешь. Но сначала нам нужно найти твоего Инипи Форгезо. Без него проблему решить будет сложно. Как те же вот. Где это в Москве? Интересно, как он выглядит? В моих снах мне всегда представляется, что я связан с ним чем-то большим, нежели даже родные братья. Словно мы сиамские близнецы. но я никак не могу себе его представить. В снах это больше похоже на эмоции, даже множество эмоций, сконцентрированных в однородную структуру. А аналогов в материальном мире я просто не нахожу. Заткнулся бы ты лучше. Садимся. Нестратов увидел, что они стремительно приближаются к земле. Там внизу жил своей жизнью город. Неспешно тянулись по трассам маленькие, словно игрушечные автомобили, патоки людей наряли в двери зданий и исчезали внутри сияющих вывесками магазинов, и также выныривали оттуда, держа в руках пакеты с покупками. Кто-то просто неспешно шёл, кто-то торопился по своим неведомым никому делам. Людей на улицах было много, гораздо больше, чем Елисей мог себе представить. Возможно, причиной тому была хорошая, ясная погода и отсутствие устоячивого телесигналов в их квартирах. А может ещё какая-нибудь неведомая сила тянула людей на свежий воздух. Правда, свежим воздух был не по всей Москве. Северный район столицы откровенно попахивал истергаемыми башней отходами жизнедеятельности. Когда Гор и Метатрон с Неферадусом опустились так низко, что их должны были бы обязательно заметить проезжающие проспекты граждане, Елисей с удивлением осознал, что этого не происходит. Горожане, как ни в чём не бывало, продолжали жить своей обыденной жизнью, заниматься своими делами, совершенно не замечая парящих над ними высших созданий. наверное, выше и находились в каком-то пограничном измерении, а потому простым смертным видны не были. Гор и Метатрон тем временем величественно помахивая огромными крыльями, свернули в какой-то тихий дворик и бесшумно приземлились. А, Иелисей, ощутив под ногами твердь, сначала чуть не упал. Голова всё ещё кружилась, словно его прокатили на американских горках, и тело, хоть и находилось теперь на земле, продолжало полёт. Пока Нестратов-Насратус приходил в себя, Гор и Метатрон преобразились в людей. Это произошло так внезапно, что Елисей снова не смог уловить момент трансформации. Перед ним опять стоял лысый мужчина в красном пиджаке, а рядом с ним моложавый горец с горящими чёрными глазами и характерным носом, очень похожим на птичий клюв. "Ну что, чувствуешь его? Слабо. Но судя по карте предстоящего, мы с ним должны скоро встретиться. Что нам нужно делать?" "Ничего." Просто следовать поворотам происходящего. Так процент стечения обстоятельств повышается вдвое. А если сами начнём что-то предпринимать, только запутаемся ещё больше. Ясно. Слышал насфератус. Поменьше самодеятельности и глупой инициативы. Если что-то случится, если что-то пойдёт не так, крысы или что похуже. Так вот, Если что-то пойдёт не так, береги сумку и отсиживайся дома. Встречайся только с Эльхаем, Збергом или на худой конец с Фэбом, но ни с кем другим. А как же я их найду? Они сами тебя найдут, если надо будет. Идём. Сержант Сидоров, ваши документы, пожалуйста. А какие у вас к нам претензии? Предъявите документы. Вам паспорт или ещё какой-то документ? Паспорт. Держите. Так, так, так. Ха. Давно в Москве Егор Исидович. Сколько мы тут, Метатрон? Да уж минут десять, наверное. Так, шутники, значит. И ваш паспорт попрошу. А в чём вы меня подозреваете? Значит, паспорт и нет. Так, а у вас? Извините, тоже при себе не имеется. Что в сумке? Ничего. Открывай, живо. Пожалуйста. Я не понял. Это что такое? Крылья лебединые? Не совсем. Дело в том, что это крылья, как бы сами по себе крылья. Не лебединые, не страусиные и вообще к земным тварям отношения не имеющие. Искусственные, что ли? Что вы? Самые настоящие крылья. Так. Я что-то не понял, чьи они? Его? Значит, крылья ваши, гражданин без паспорта. Мои. Так, тогда пройдемте, все трое. За что же? Неужели закон запрещает носить в сумке крылья? Мы вас задерживаем по подозрению в совершении антиобщественных деяний из-за нарушения паспортного режима. Пошевеливайся, Егор Исидыч. Вот, к машине извольте. На самом деле, милиционер Сидоров, так же как и большинство жителей Старицы, читал газеты и был наслышан о мистическом ангеле, замешанном в происшествии с телебашней. А тут три подозрительнейших типа без паспортов, но с крыльями, да ещё хитрят чего-то и выглядят дико, словно анекдотические бандиты начала 90-х. Что-то подсказывало сержанту: троица эта непростая. Ну что ж, пройдёмте. Помните, Мы должны следовать поворотам происходящего, так мы быстрее встретим Фаргезо. Даже таким поворотам? А почему бы и нет? Ну что ж, я не против. Так, пора готовиться к повышению. Может ещё и премию выпишут. Фабула Nova Истории в звуке